Третье. Прилив достиг высшей точки в 3.21 ночи, и тогда головастая морская черепаха выбралась на пляж и какое-то время осматривалась, оставаясь в морской пене. Ее длина достигала 3,5 футов, а вес — 350 фунтов. Она плавала по морям более двух лет, и теперь вернулась отложить яйца — В прошлый раз ее гнездо располагалось всего в пятидесяти ярдах отсюда. Черепаха медленно и неуклюже поползла по песку. Было видно, с каким трудом ей дается каждое непривычное движение. Она вытягивала передние ласты и отталкивалась задними лапами, часто останавливаясь, чтобы оглядеть пляж, найти сухой участок и заметить хищника или любое необычное движение. Не увидев ничего опасного, черепаха продолжила путь, оставляя на песке широкий след, который вскоре найдут ее добровольные защитники. У подножья Дюны, сотни футов от кромки воды, она нашла подходящее место и начала разгребать рыхлый песок передними ластами и задними лапами, делая углубление для тела, круглую выемку глубиной четыре дюйма. По мере продвижения работы черепаха поворачивалась, чтобы выровнять края ямы, что для водного создания было весьма утомительным занятием, и она часто останавливалась передохнуть. Когда место для туловища было готово, она вырыла каплевидную нору для яиц, после чего медленно повернулась лицом к дёне и накрыла нору задней частью. Первые три яйца выпали одновременно. каждый из них был мягким, чтобы не разбиться при падении, и покрыта слизью. За первыми последовали следующие — по два-три яйца за раз. Откладывая яйца, черепаха не шевелилась, будто впав в транс, и только из глаз капали слезы, вымывая излишки соли. Мерсер увидела образду, идущую от моря, и улыбнулась. Она осторожно двинулась по ней, пока не заметила возле идёна неподвижный силуэт черепахи. По опыту Мерсер знала, что любой шум во время гнездования — может потревожить черепаху, и она так и не закончив откладывать яйца и не закопав уже отложенные, вернется в воду. Мерсер замерла на месте и внимательно вгляделась. Сквозь облака выглянул полумесяц, и черепаху стало видно лучше. Та по-прежнему не шевелилась и продолжала откладывать яйца. Когда их количество достигло примерно сотни, черепаха завершила процесс и принялась засыпать их песком — Затем передними ластами заполнила песком выемку для тела, сравняв ее с землей и замаскировав гнездо. Когда черепаха начала двигаться, Мерсер поняла, что гнездование завершилось, и яйца в безопасности. Она сошла с борозды и забралась на вершину соседней дюны, скрытой в темноте, освобождая матери путь к морю. Она наблюдала, как черепаха осторожно засыпала песком нору и выровняла поверхность гнезда, чтобы оно не стало добычей хищников. Убедившись в безопасности кладки, черепаха тронулась в изнурительный обратный путь к воде, оставляя яйца, которым больше никогда не вернется. В течение сезона она отложит яйца еще один или два раза, а потом уплывет за сотни миль туда, где много корма. Через год-два, может, и три-четыре, она снова вернется на тот же пляж для гнездования. Пять раз в месяц, с мая по август, теса ночами обходила этот участок пляжа в поисках следов гнездования. Ее внучка обязательно шагала рядом, увлечённая азартом охоты. Обнаружение следа всегда захватывало, а при виде черепахи, откладывающей яйца, ощущение было просто непередаваемым. Сейчас Мерсер полулежала на дюне и терпеливо ждала. Скоро появятся члены добровольного клуба защиты черепах и займутся своей работой. Тесса много лет была его председателем. Она фанатично боролась за защиту гнезд и много раз прогоняла отдыхающих, которые могли повредить кладку в охраняемой зоне. Мерсер помнила по меньшей мере два случая, когда бабушке пришлось вызывать полицию – Закон, защищавший черепах, был на ее стороне, и она добивалась его неукоснительного соблюдения. Теперь ее звучный громкий голос молчал, и пляж уже никогда не будет таким, как прежде, во всяком случае для Мерсер. Она посмотрела на огни лодок на горизонте, с которых ловили креветок, и улыбнулась воспоминаниям о Тессе и ее черепахах. Поднялся ветер, и... Мерсер съежилась и прикрыла грудь руками, защищаясь от его порывов. Примерно через 60 дней, время зависит от температуры песка, из яиц вылупляются детеныши. Они самостоятельно выбираются из скорлупы и общими усилиями начинают выкапываться из норы, что может занять несколько дней. В подходящий момент, обычно ночью или в ливень, когда становится прохладнее, они, наконец, решаются совершить бросок к морю. Они показываются на поверхности, мгновенно осматриваются, чтобы сориентироваться и мчаться к воде, чтобы сразу уплыть. Шансы выжить у них крайне малы. В океане водится столько хищников, что лишь одному детенышу из тысячи удается вырасти, остальные становятся добычей. На берегу показались две фигуры. Увидев след, они остановились, а затем медленно двинулись по нему к гнезду. Убедившись, что мать отложила яйца и ушла, они внимательно осмотрели место с фонарями, возвели вокруг него небольшую насыпь и воткнули маленький колышек с желтой лентой. Мерсер слышала, как они это были две женщины, приглушенно переговаривались, не подозревая ее присутствия. Женщины вернутся днем, чтобы соорудить проволочное ограждение и поставить табличку, точно так же, как они с Тессой проделывали много раз. Покидая это место, женщины тщательно засыпали песком след, оставленный черепахой, чтобы его не было видно. После их ухода Мерсер решила дождаться восхода на пляже. Она никогда не ночевала на нем и, устроив себе ложе на дюне, удобно в нем расположилась, после чего в конце концов заснула.